Земляничный обман В стране кротышек, где жил Незнайка и его друзья, очень любили землянику. Ведь все малыши и малышки обожают разные ягоды. А спелая земляника очень сладкая, сочная и замечательно пахнет лесом. Так вот, земляника созревала в середине лета. И тогда все отправлялись ее собирать на лесных полянках. Особенно нравилось ходить за земляникой сиропчику. Потом он варил земляничный сироп разливал его в баночки. Таких банок он заготавливал на зиму несколько сотен. Обычно ягоды собирали в большую корзину, которую Винтик и Шпунтик на газированном автомобиле везли в цветочный город. Но лес и цветочный город были на разных берегах Огурцовой реки, поэтому корзину подъемным краном приставляли на плот и переправляли через реку. Но однажды Винтик и Шпунтик придумали, как сделать из простого автомобиля амфибию, то есть плавающую машину. Они поступили очень просто. Взяли и поставили на автомобиль огромные надувные колеса, которые держат машины на плаву даже с тяжелым грузом. Ну, как четыре больших спасательных круга. Такой вездеход прямо из леса въезжал в воду и плыл к цветочному городу, где Пончик варил варенье, а сиропчик готовил сироп. Вместе со всеми собирал землянику и Незнайка, только он никогда не приносил много ягод в общую корзину. Дело в том, что он все съедал. Все, что найдет, то и съест». Но признаться в своей слабости он не мог. Стыдно было. И чтобы оправдаться, он всегда придумывал какие-нибудь небылицы Например, спросит его, «Не знаю-ка, что так мало земляники принес?» А он, не моргнув глазом, возьмет да соврет. «Вы не поверите, братцы! Я нашел сегодня полянку, где это земляники, видимо-невидимо!» «Так почему ничего не принес?» — возмущается ворчун. «Не смог!» «Как не смог?» «Не смог, говорю, не смог унести. Земляника, видишь ли, на той поляне огромная, но каждая ягода со сливу. Нет, с яблока. Ягода с яблока величиной, понимаешь? Под каждым кустиком лежит такая здоровенная земляничина. Я одну еле оторвал и покатил. Катил я через весь лес». «И где она?» — спросил ошарашенно небоська. «Где, где?» «В реке», — врет дальше не незнайка. Не удержала ее на крутом берегу. Она в реку и укатилась, и поплыла себе дальше. В другой раз Незнайка принес всего две-три ягоды за весь день. Винтик это приметил и строго сказал. «Мало ты сегодня земляники набрал». «Не повезло мне, Винтик, я три поляна обошел, везде пусто». «Да ладно врать, не поверил ему Винтик». «Не вру я, пусто. Кто-то съел всю землянику». «Почему же именно съела не собрал?» допытывался Винтик. Незнайка с опаской посмотрел по сторонам и прошептал. «Я точно знаю, что не собрал, а съел». «Я потом сам видел, ты только пока никому не говори. Гунька все съел». На следующий день такую же небылицу Незнайка рассказал о Воське про тюбика, потом кнопочки про растеряйку и гусли про Белюлькина. Скоро он так заврался, что стал забывать, кому и про кого наврал. Но вот однажды к Незнайке подошел Гунька и сказал «Слушай, все говорят, что я съедаю землянику, которую нахожу. Я всех спрашиваю, откуда они это взяли. Они отвечают, что все об этом говорят. Может, ты знаешь, кто эту ерунду выдумал?» Незнаеке стало ужасно стыдно, но он боялся признаться, ему пришлось врать дальше. «Да ты, Гонька, не огорчайся. Наверняка это какой-то гнусняк придумал. Сам все съедает, он на других наговаривает. Он ведь не только про себя такое выдумал. И про обвоську, и даже про доктора Пелюскина». Через неделю возмущались все, ведь о каждом пошел слух, будто именно он съедает всю землянику, которую находит. Коротышки злились и грозились надрать уши неизвестному обманщику. И хотя в тот раз так никто ничего и не понял, и ложь сошла Незнайке с рук, в конце концов он все-таки попался. Как всегда Незнайка съел почти всю землянику, потом лег отдохнуть. Обычно он еще накрывался шляпой, чтобы не мешал яркий свет». Но шляпа тот день была полна земляники, которую он доедал в полудреме. Скоро он крепко заснул. Тем временем все собрались на опушке. Вдруг мушка заметила. незнайки ты нету. Заработался, ягоды собирает». Его подождали, подождали. И забеспокоились. Больше других волновалась кнопочка. «Надо его искать, а вдруг с ним беда какая?» В цветочном городе не принято бросать друзей в беде. И кротышки отправились обратно в лес на поиски. Вскоре раздался возглас растеряйки. «Нашел!» Все прибежали на крик и увидели странную картину. Незнайка, весь перемазанный земляникой, сложив ручки на пухлом животике, крепко спал. Растеряйка стал тормошить его за плечо, но незнайка только отмахнулся от него и пробубнил во сне. «Не уговаривайте меня, ни одной ягодки больше не съем. Сыт по горло вашей земляникой». Тут-то все поняли. «Вот он, бессовестный врун!» А Пилюлькин, не скрывая злорадства, сказал. «Бедненький землянички объелся. Сыт по горло, значит. Даже чувствуешь себя плохо. Но ничего, сейчас касторочкой полечим от обжорства и вранья. Просыпайся!»